Ирис Ленская. Истрийские хроники. Иллюзия выбора. Пролог. Торманское королевство. 50 лет назад. Молодой человек, глава монастырской школы при Нордовском соборе Великой триады, стоял в одиночестве на широкой террасе юго-восточного крыла замка Агмаар. После недавнего философского разговора с кардиналом Макартом Его красивое волевое лицо вновь обрело выражение привычной задумчивости. Кому много дается, с того много спрашивается. Назидательно поведал Милкору его высокопреосвященство. У вас прекрасное будущее, Милкор Аравяр. Не теряйте голову из-за женщины. Сиятельная Алоис Феррен совершенно не подходит вам. Да, карьера Милкора развивалась так же стремительно, Как и рос его авторитет в университете. Его лекции были необыкновенно популярны и привлекали к себе внимание всех, а не только подданных Турманского королевства. Весь смысл моей жизни лежит в познании, повторял Милкор про себя неустанно, пока не встретил ее, девушку из благородной, но разорившейся семьи. Прекрасную Алоис пригласил к себе глава дома Сарана в качестве компаньонки для своей дочери. Юной Сионе. Молодой человек по имени Раф, брат Сионы, которого Милкор считал своим лучшим другом, часто приглашал его в дом не только для чтения известных философских трактатов. Приятели часто устраивали дружеские поединки и выезжали вместе на охоту. Тогда Милкору казалось, что друг пытается связать его с Сионой, хотя всем было известно о далеко идущих планах молодого философа занять место в высших сферах церкви. Да и сам он считал, что его привязанность к юной особе была чисто дружеской. На одном из весенних праздников в родовом замке Сарана он встретил Алоис и заглянув в ее чудесные сияющие глаза, воспылал к девушке любовью. Это безумное, сжигающее мелкора чувство стало его проклятием, превратив философа и наставника в глупого мальчишку, не думающего ни о каких преградах. Он забыл о своем желании заслужить прочное расположение высших покровителей. Забросил свои лекции и учения, забросил всё. Потратив все сбережения на покупку небольшого поместья, молодой человек благоустраивал их будущий дом с безумным предвкушением счастья, словно подготавливая достойную оправу для своей драгоценной жемчужины, красавицы Алоизы. Не в силах больше сдерживаться, Милкор решил посвятить девушку в свои планы. Да, еще на прошлой неделе влюбленный философ мечтал об их тайном венчании и был готов умолять Алоиса на коленях, чтобы та не отказалась. Но судьбе было уготовано распорядиться иначе. В памяти опять всплыл тот недавний вечер, когда Милкор подслушал ненароком разговор Рафа с сестрой. Стоя за колонной в библиотеке замка Сарана, он услышал, Как двое столь близких ему людей смеялись над его глупостью. Раф поведал Сионе, что уже давно спит Солоис, которая исполняет все его прихоти в постели. По словам теперь уже бывшего друга, девушка сама предложила себя в качестве любовницы. Сиона вскричала: "Милкор, скорабы, всем узнает. Я помню, ты обещал воспользоваться родовой магией и превратить его на несколько дней в моего раба. Ты по-прежнему считаешь, что мне нужна подобная игрушка в постели?" После того, как глупец положил глаз на твою любовницу, он стал мне противен, дорогой. Просто избавься от него. На что Раф ответил? Неужели ты думаешь, что я всерьез бы позволил какому-то недосвященнику дотронуться до собственной сестры? Мне и самому надоели его попытки переспать с Лоэис. Нет, Милкор не бросился на бывшего друга. Не стал он и вымещать свою злость на его любовнице. На жестоком, как каменная маска лица философа, Не дрогнул ни один мускул, хотя сердце его бешено билось, а в глазах горел дикий огонь. Дождавшись, пока библиотека опустеет, он вытянул вперед руку и в одно, растянувшееся вечностью мгновение, крепко сжал кулак, выпуская внутреннего демона наружу. Ярость затопила душу обжигающей волной. Если бы кто-нибудь в этот момент увидел Милкора, то ужаснулся бы странной метаморфозе. Его лицо стало бесформенным и расплывчатым, с какими-то неопределёнными очертаниями. Темная сторона его души возликовала, и в неистовом порыве, изнывая от желания завладеть им полностью, бросила его сознание в кишащую демонами бездну. Отцепенев, вторая половина души Мелкора наблюдала, как вокруг собираются угольно-чёрные твари, не в силах вернуться назад. И вдруг чернота, окружавшая его, растворилась, и он вновь обрел контроль над своим телом и сознанием. Никакой быстрой расплаты не будет, ибо им уготованы судьбы хуже смерти. Мысленно вынес приговор будущий кардинал Торманского королевства, и сделав пару осторожных шагов в сторону, бесшумно растворился в темноте коридора. Поздней ночью Милкор пришел в дом посещавшего его лекции молодого аристократа. Ходили слухи, что тот водил дружбу с тёмными культистами. Словно дожидаясь, с дивана ему навстречу поднялся высокий человек в сером балахоне и белом капюшоне. Милкор взглянул в его горевшие фанатичным огнём глаза и произнёс: "Я хочу, чтобы ты провёл ритуал призыва высшего демона. Мне нужно увидеть моего настоящего отца".